Глава 8. Всемогущий, бессильный, естественный отбор. Вообразите себе существо, подобное природе. Безмерно расточительное, безмерно равнодушное, без намерения оглядок, без жалости и справедливости, плодовитое и бесплодное и неустойчивое в одно и то же время. Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать быть несправедливым, быть ограниченным? быть отличным от прочего. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Утром 1 февраля 1898 года жители города Провиденс в американском штате Род-Айленд могли наблюдать довольно необычную картину. Прилично одетый джентльмен с пышными черными усами бродил вокруг публичной библиотеки, то и дело наклоняясь, чтобы достать из сугроба какие-то цвета комочки. Комочки эти, а их были десятки, джентльмен складывал в мешок, который держал в левой руке. Накануне вечером снежная буря, экстраординарная по силе и свирепости, накрыла Провиденс. Жизнь на улицах остановилась, движение транспорта было парализовано. Как принято говорить в таких случаях, даже старожилы не припомнят ничего подобного. Удивление обывателей возросло бы еще сильнее, если бы они могли проследовать за странным господином, когда тот, туго набив свой мешок, направился прямиком в университетскую анатомическую лабораторию. Придя к себе, Херман Кейри Бампус, так звали респектабельного университетского профессора, неспешно убрал все предметы с длинного лабораторного стола и вытряхнул на него содержимое мешка. Бурые комочки оказались обычными домовыми воробьями, окоченевшими от холода и упавшими на землю во время бури. Воробьи во множестве жили в густом плюще, покрывавшем стены библиотеки, и для многих из них ночь с 31 января на 1 февраля 1898 года стала последней. Для многих, но не для всех. Больше половины собранных бампусом птиц, 72 из 136, попав в тепло теплопомещение, отогрелись и стали подавать признаки жизни. Профессор из Провиденса не был орнитологом. Он изучал эмбриональное развитие беспозвоночных животных. Однако зрелище лежавших на снегу окоченелых воробьев навело Хермана Бампуса на мысль провести простое и остроумное исследование. И оно навсегда сохранило имя профессора в истории эволюционной биологии. Все собранные птицы, как погибшие, так и воскресшие, были тщательно измерены, причем по нескольким показателям сразу — общая длина тела, длина головы, размах крыльев и тому подобное. Проведя несложные расчеты, Бампус пришел к выводу, что морфологические данные у выживших воробьев ближе к средним значениям, чем у погибших. Шансы погибнуть у птиц были не одинаковы. Самыми крепкими оказались середняки, а неудачниками — те, кто в ту или иную сторону сильно отклонялся от золотой середины. Для ясности приведу общепонятный в наши дни пример. Представьте себе, что некое медицинское исследование, посвященное смертности от COVID-19, выявило — Большинство выживших, возьмем мужской пол, имели высоту тела 165-180 см и размер обуви от 40 до 43-го. При этом среди погибших была непропорционально велика доля лиц с ростом существенно выше или ниже среднего и мало малораспространенными размерами ступни. Нечто похожее наблюдалось у воробьев города Провиденс. «Природа», — подытожил Бампус, — «благоволит типичному». Так было открыто явление, которое почти полвека спустя русский зоолог-эволюционист Иван Иванович Шмальгаузен нарек стабилизирующим отбором. К нему мы еще обратимся. К радости последующих поколений эволюционистов Херман Бампус опубликовал не только выводы из своих расчетов, но и сами первичные данные. По мере того, как методы статистического анализа становились все совершеннее, к этим данным обращались разные группы исследователей, проверяя и перепроверяя выводы Бампуса. Выяснилось, что подлинная картина смертности воробьев города Провиденс была сложнее, чем это виделось почтенному профессору. На нее влиял фактор половых различий, который Бампус почему-то не принял в расчет. Преимущественное выживание золотой середины подтвердилось только для самок, а вот среди воробьев-джентльменов самыми стойкими оказались те, что покрупнее. Субтильные особи почти все очутились в списках покойников. При этом самцы в целом были более живучими, доля погибших среди них меньше, чем среди самок. Несмотря на то, что результаты Бампуса подверглись некоторому пересмотру, главный его вывод остался без изменений. Старуха с косой уничтожает свои жертвы разборчиво, а не вслепую. Жизнь и смерть подчиняются каким-то правилам, а не глупому везению, раздающему из прихоти счастливые билеты. Сейчас, в эпоху высокотехнологичной экспериментальной биологии, работающей на молекулярном уровне, исследование Бампуса может кому-то показаться простым, как мычание, элементарным. Для понимания его важности надо обратиться к исторической ситуации, в которой оно проводилось. Рискуя надоесть своим слушателям, я хочу еще раз повторить одну мысль, важную для понимания не только данной главы, но и всей книги. Дервинизм — это не о том, что живые организмы эволюционируют. Об этом и ламаркизм, и множество других измов. И уж, конечно, не о том, что «мы произошли от обезьяны». Дарвинизм в подлинном смысле — учение об эволюции путем естественного отбора. В этом его суть, новизна, и выражаясь современным слогом «месседж». Опровергните естественный отбор, докажите, что он не существует или не работает, и дарвинизм мертв. Сходя в могилу, Дарвин оставил вопрос о реальности естественного отбора открытым. В день его смерти ключевая концепция была по существу умозрительной. И еще в 1859 году Адам Сэджвик чутко подметил, что концепция эта родилась у Дарвина в ходе размышлений как логический вывод из ряда исходных предпосылок, то есть дедуктивно. К концу века ситуация не слишком изменилась. Даже такой убежденный и последовательный дарвинист, как Август Вейсман, в 1893 году признал, что механизм действия естественного отбора детально не описан, потому что сделать это чрезвычайно трудно, на грани возможного. Никто в природе ничего подобного не наблюдал, а если и наблюдал, то едва ли мог привести этому серьезные, способные убедить ученых доказательства если, конечно, не считать социал-дарвинистские аргументы, подобные тем, что выдвигал известнейший в свое время немецкий географ Рацель. Как можно усомниться в реальности естественного отбора, читая о том, как последние остатки примитивных племен тают, как снег под лучами солнца, едва только они вступают в контакт с европейцами, и о том, как европейские народы за три столетия целиком заселили огромные континенты. В конце XIX века сторонники Дарвина, покоренные мощью его логики и уверовавшие в естественный отбор, были почти безоружны, и Вейсман это тоже признавал. Перед лицом придирчивых критиков, требовавших прямых доказательств, а немысленных экспериментов и аналогий, критиков не убеждала даже явная параллель с искусственным отбором, производимым людьми. Его результаты разнообразные породы собак, голубей, сорта яблока роз и многие другие организмы, созданные усилиями человека. Докажите, что естественный отбор действительно происходит в природных условиях, настаивали они. Но где его искать и как доказывать? На рубеже веков почти все ученые сошлись на том, что самые лучшие доказательства — экспериментальные, основанные на точном количественном подходе, измерениях, статистическом анализе данных. Джон Мерц в своей известной «Истории европейской мысли в XIX столетии» предсказывал, что наука в XX веке будет... Основана на числах и вычислениях, коротко говоря, на математических процессах. Сам научный прогресс зависит от того, насколько широко математические идеи вводятся для изучения нематематических объектов, а также от развития самих математических методов и концепций. По сути, это перефраз стародавнего изречения «Галилео Галилея» о том, что Великая книга природы написана на языке математики, и прочесть ее может только тот, кто этим языком владеет. В эпоху Галилея, начала 17 века, так считали немногие ученые, сейчас большинство. Математические доказательства обладают в их глазах магической силой повышенной убедительности, как будто числа и проводимые с ними операции относятся к иной, более высокой реальности, чем простые слова, описывающие природные явления. Бампус догадался, как применить математический метод для проверки гипотезы естественного отбора. Ее логика состоит в том, что шансы особей на выживание не одинаковы. Гибнут преимущественно неудачники, хуже других, адаптированные к жизненным условиям. Даже инкубаторные цыплята, вопреки расхожему присловью, не одинаковы по своим характеристикам, а уж животные и растения из природных популяций и подавно. Степень приспособленности обусловлена различиями по размерам, весу, интенсивности обмена веществ и десяткам других признаков, которые можно выразить количественно. Именно это и проделал Херман Бамбус. Оттаившие домовые воробьи оказались по ряду признаков не такими, как погибшие. На первый взгляд, все они очень похожи. Одинаково скачут, чирикают, купаются в пыли. Даже для того, чтобы отличить у них самца от самки, надо внимательно приглядеться. Разница между погибшими и выжившими особями состояла в средних значениях их признаков. Различиях, которые нельзя увидеть, а можно только вычислить. Но и такой мелочи достаточно, чтобы один спасся, а другой отправился в мир иной. Заметьте, речь идет именно о средних величинах и о вероятностях. Даже крупный и матерый самец-воробей может погибнуть, если станет самонадеянно бороться с бурей до тех пор, пока его силы не иссякнут. И даже наиболее уклоняющаяся от среднего типа воробьиха не обязательно обречена на гибель. Ей может повести, и она отыщет спасительный уголок, но в целом шансы на выживание среди самок выше именно у середнячек. Работа Бампуса дала в руки биологам одно из первых реальных доказательств действия в природе чего-то похожего на описанный Чарльзом Дарвином естественный отбор. Вскоре аналогичные примеры были обнаружены в других группах животных. У морских крабов, наземных улиток, бабочек, ос, богомолов. Секрет успеха заключался в том, чтобы найти удачный объект для изучения и четко продумать математический аппарат проверки гипотезы. В первые годы прошлого века подобных исследований были единицы, к исходу первой и века уже многие десятки. Подключились генетики с их любимой мушкой дрозофилой и доказали, что отбору подвержены не только морфологические признаки, наподобие размеров и окраски тела, но и отдельные гены, точнее, разные варианты одного и того же гена. Наконец, в 1930 году английский биолог и математик Рональд Фишер в своей классической монографии «Генетическая теория естественного отбора» подвел под дарвиновскую гипотезу солидный математический фундамент, доказав расчетами теоретическую возможность действия отбора в природных популяциях. Это было уже очень серьезно и убедительно, хотя началось все с простой, на первый взгляд, работы, проведенной американским профессором из Рот-Айленда. Тут мне хочется сделать отступление от воробьиной темы и немного углубиться в сферу психологии научного поиска и самих ученых. Приверженцы конспирологической теории о том, что ученые вечно что-то скрывают от народа, убеждены в реальности всемирного заговора биологов, вот уже много десятилетий подряд цинично дурачащих доверчивой массы. Мол, прекрасно они знают, что Дарвин не прав, но молчат об этом, поддерживая его обман, дабы удержать свою монополию на истину. Для такого великого надувательства все средства хороши, а уж профессор Бампус с его воробьями и математическим доказательством реальности естественного отбора — сущий клад. Ура-ура, звони во все колокола, печатай во всех учебниках, посрамляй скептиков. Биологи так бы непременно и поступили, будь они не биологами, а организаторами рекламных кампаний или пиар-агентами. На самом же деле результаты, представленные Бампусом, не были единодушно приняты научным сообществом как решающее доказательство того самого. Напротив, они вызвали неудобные вопросы. Так ли уж доказательна работа Бампуса и нет ли в ней слабых мест, незамеченных самим автором? Таковые, разумеется, отыскались. Да. Бампус показал, что среди воробьев, захваченных снежной стихией, лютовала дифференциальная, то есть не случайная, разборчивая смерть. Но ведь это лишь единичный случай, экстраординарный, да и изученная выборка невелика, всего-то 136 воробьев из многих сотен, живших в то время в Провиденсе. А главное, в мешок профессора попали только те птицы, что не смогли справиться со снежной бурей. Наверняка были и другие, которые сумели найти убежище и спастись, но мы о них ничего не знаем. Как изменился бы результат вычислений, имеем мы данные по этим, ускользнувшим от науки, особям? Получается уравнение с одним неизвестным, но таким, до которого нам уже не добраться. Доказательство, приведенное бампусом, конечно, красивое, но поди пойми, доказательство ли это в строгом смысле слова или же статистический артефакт. Один из критериев хорошей науки — это воспроизводимость ее результатов. Единичный случай, каким бы интересным и убедительным он ни был, редко ставит точку в научном споре. Вот почему в свое время в США провели исследования, похожее на то, что выполнил бампус, но заранее спланированное таким образом, чтобы критически настроенный комар носа не подточил. Осенью 1978 года в штате Канзас местные орнитологи отловили 2,5 сотни воробьев. Птиц тщательно измерили, взвесили и окольцевали. Весной отлов воробьев провели снова, чтобы узнать, как изменились и изменились ли характеристики популяции после зимовки. К счастью для исследователей и к большому несчастью для воробьев, зима 1978-79 годов в штате Канзас выдалась необычайно суровая, со средней температурой почти на 5 градусов ниже нормы, что позволило в какой-то степени повторить бампусов естественный эксперимент. Весеннее обследование показало, что среди самцов выжили те, что покрупнее, а среди самок — те, что помельче. У переживших зиму птиц также оказались сравнительно более короткие конечности. Последнее объясняется тем, что воробьи с такими пропорциями тела имеют более низкий уровень метаболизма и, как следствие, меньше теряют тепло, что критически важно зимой. Еще одно схожее исследование было проведено в Испании на местных теплолюбивых воробьях. Здесь также использовали большие выборки птиц, а наблюдения вели в течение нескольких последовательных лет. Орнитологам удалось статистически доказать, что уровень зимней смертности среди воробьев прямо пропорционален количеству дней с заморозками. Так, особенно высокой она была в аномально холодную зиму 1984-85 годов, когда число дней с заморозками составило целых 12. Тут русский человек снисходительно улыбнется, а испанец, понимающе покачает головой. А вот в Британии, где климат по посуровее, столь гибельного эффекта от заморозков не наблюдается. Видимо, тамошние воробьи прошли жесткую школу жизни, и им даже продолжительные морозы нипочем. Все эти работы показали, что суровые зимы действительно могут выступать как фактор отбора у домовых воробьев. Заморозки и снежные бураны являются для них своего рода экзаменом, цена провала на котором — не двойка, а смерть. И никаких переэкзаменовок или на второй год. Мороз жесток, и только по-настоящему хорошо адаптированные особи имеют высокие шансы успешно перезимовать. Но именно шансы. Одни только шансы, без всяких твердых гарантий. История с воробьями и естественным отбором на этом, однако, не закончена. Продолжая ее развивать, я серьезно рискую тем, что иные слушатели, ждущие от науки окончательного, абсолютного знания, почувствуют к ней острое недоверие. Признание, которое мне предстоит вот-вот сделать, возможно, кто-то сочтет публичным саморазоблачением дарвиниста, своеобразным «coming out, Рассказывая о Бампусе и его последователях, я утверждал, что они доказали реальность естественного отбора, продемонстрировали, что признаки особей изменяются со временем, и что смерть выбирает свои жертвы не хаотично, а как бы с разбором. Им удалось даже показать роль конкретных природных факторов, играющих роль руки естественного отбора. Что же, можно кричать «Ура!» и бросать в воздух чепчики? Все-таки нет. «Было выиграно только одно сражение, но не вся компания. Я никак не могу сделать вид, что все без исключения биологи являются сегодня убежденными сторонниками теории естественного отбора. Есть среди них и небольшая группа несогласных». Опасная идея Дарвина даже через 140 лет после кончины ее автора не стала общепризнанной истиной из разряда но «Ну, кто же этого не знает?». Это немного беспокоит. Разве в школьных и университетских учебниках не сказано черным по белому, что естественный отбор — главнейший двигатель эволюции? Разве опровергнуты его математические доказательства? Пусть диванные эксперты сколько угодно рассуждают о том, что Дарвин не прав, но серьезный-то ученый должен понимать, что к чему. И вообще. Покажите мне химика, отвергающего таблицу Менделеева, физика, недоверяющего доверяющего закону Ома, астронома, сомневающегося в расширении Вселенной. Покажите, наконец, биолога, которого не убеждают законы Менделя. Что же не так с концепцией естественного отбора? Пусть число ее отрицателей среди профессиональных биологов невелико, но сам факт их существования озадачивает и нуждается в объяснении. На мой взгляд, причину надо искать в особенностях того явления, которое мы называем биологической эволюцией. Вспомним. Дарвин утверждал, что естественный отбор приводит к появлению на Земле новых видов, а на их основе — новых родов, семейств, отрядов, классов живых существ. Название его главной книги говорит само за себя. Он хотел открыть природный механизм, который объясняет не только возникновение новых признаков, но и видообразование. Хорошо известно, что жесточайший естественный отбор за самое короткое время создал новые расы, крыс и насекомых-вредителей, устойчивых к ядохимикатам. Это эволюция? В каком-то аспекте да, но по большому счету все-таки нет. Ядоустойчивые долгоносики и крысы за обе щеки, уплетающие отравленную приманку, приобрели один новый признак, не сделавшись при этом новыми видами. Мы можем видеть, как происходит отбор в природе, как он движется вперед мельчайшими шажками, но мы практически не в состоянии наблюдать в режиме реального времени, как таким путем возникает из небытия новый вид. Можно видеть в естественном отборе природный механизм, гениально предсказанный Дарвином и чуть позднее обнаруженный биологами. Но можно, и это не будет противоречием, считать его удобной эвристической моделью способом объяснения фактов о природе, помогающим нам выявить за хаотичным мельтешением, трепыханием и пресмыканием бесчисленных живых существ определенный смысл и порядок, другими словами, рационально истолковать происходящее в ней. Познающий разум накладывает эту модель на объективную реальность и интерпретирует увиденное сквозь ее призму. Обычно такое происходит постфактум, когда некое эволюционное событие уже случилось. Спасибо и на этом. Ведь подглядеть в замочную скважину, как из одного вида бабочек или крокодилов появляется другой, нам не дано. Слишком уж разные масштабы времени, в которых существуем и действуем мы, хомо sapiens, и эволюция. Возможность непрерывного прямого наблюдения ограничена для биологов несколькими десятилетиями, что сопоставимо со сроком жизни отдельного человека или научной школы. Эволюция оперирует миллионами и сотнями миллионов лет, век, тысячелетия. Для нее такой же пустяк, как для нас минуты и секунды. Регистрировать плавный ход естественного отбора в течение сотен и тысяч лет мы не можем, ведь палеонтологические данные заведомо неполны. У единичной особи шансы сохраниться в виде ископаемого ничтожно малы. Вот почему в отсутствии наблюдательных данных всегда остается пространство для скептицизма в отношении естественного отбора. В этой печальной ситуации эволюционисты обречены на дедуктивное мышление, на всякого рода экстраполяции и интерпретации, которые неизбежно несут элемент субъективности. Реконструируя конкретные эволюционные события, ученые всегда держат в уме возможность ошибки, а людьми далекими от науки эта осторожность и осмотрительность в выводах воспринимается за слабость, что и порождает торжествующее «Дарвин был неправ» и «эволюция – ложь». Именно так, с тремя восклицательными знаками. С точки зрения ученого-натуралиста, все сказанное ранее – банальность. Эволюционная теория в этом отношении ничем не отличается от других научных концепций, описывающих дела давно минувших эпох и процессы, протекающие в масштабах миллионалетий. Возникновение Солнечной системы и планеты Земля, дрейф литосферных плит, формирование и разрушение горных хребтов, наступление и отступление ледников. Все эти величественные события протекали плавно и постепенно, шажками не длиннее воробьиного скока. Для объяснения каждого из них разработана научная теория, которую принимает большинство специалистов. Но во всех случаях имеется некоторое количество сомневающихся, ищущих альтернативное объяснение. Есть, например, геологи, отрицающие дрейф материков и реальность ледникового периода. Я говорю не о научных фриках, а о серьезных, думающих ученых, не согласных с мейнстримной теорией не просто так, из стремления к оригинальности или из-за вредности характера, а имеющих на руках весомые аргументы. Их в настоящих научных спорах уважительно выслушивают оппоненты, тут же выдвигающие контраргументы. Одним словом, естественный отбор как механизм происхождения видов имеет очень много сторонников, но не является в современной биологии догмой, которую признают или обязаны признавать абсолютно все. И это совершенно нормально. Лично у меня не возникает желания схватиться за пистолет, если я нахожу в серьезной научной книге вот такое. Сегодня, как и во времена Дарвина, отбор мыслится как чисто абстрактный процесс и в качестве такового используется для непосредственного объяснения любого явления, о котором нет физико-химических данных. Однако времена абстракции в биологии прошли. Такие термины, как отбор, могут быть отброшены, поскольку они ничего не говорят нам о точных зависимостях, которые следует описывать в чисто химических и физических терминах. Естественный отбор — это некая произвольная система, некая абстракция, а не физический механизм. Как таковой, он не может быть механизмом эволюции. Или такое. Реальных примеров естественного отбора нет, зато есть опровержение. Это заставляет отказаться от отбора как фактора эволюции. Все несуразности дарвинизма можно было терпеть, пока эволюционное учение просто удовлетворяло нашу потребность объяснять и обслуживало правящую идеологию. Но нынче экологический кризис, он требует принятия срочных мер и, соответственно, реально работающей теории эволюции. Это слова современных биологов, выступающих с антидарвиновских позиций. Но вместо пальбы по инакомыслящим я постараюсь разобраться в их доводах, по возможности понять, чем же им так не нравится естественный отбор, и предложить свои контрдоводы. В условиях нормально работающей науки нет силы, которая могла бы заставить всех ученых уверовать в какую-то конкретную концепцию. И это хорошо. Ведь не бывает идеальных научных теорий, совершенно лишенных недостатков и слабых мест. Зато теориям, как и людям, к сожалению, не всем, свойственно совершенствоваться со временем, обогащаться смыслами, умнеть. Повторю, однако, что убежденных отрицателей естественного отбора, а стало быть и убежденных антидарвинистов, среди современных биологов не очень много. Большинство практиков применяют естественный отбор как удобную оптику. С ее помощью они всматриваются в природу, пытаясь понять, как возникло то или иное явление, будь то изменчивая окраска тела хамелеона, обтекаемая форма туловища кальмара или странные брачные ритуалы мух-толкунчиков, описанные великим этологом Конрадом Лоренцем. После Дарвина в биологии предложены десятки эволюционных теорий, отрицающих роль естественного отбора и предлагающих свое, альтернативное объяснение. Но ни одна из них так и не сравнялась в популярности с теорией Дарвина. Это тоже заговор? Или можно найти убедительные причины торжества дарвинизма? Всякая модель и любой оптический инструмент созданы человеческим умом и изобретательностью, поэтому они неизбежно несут в себе опасность субъективизма и искажений. Современники Галилея, отказывавшиеся верить его астрономическим открытиям, были по-своему правы, объясняя их иллюзией, порожденных несовершенством его телескопа. Действительно, очень примитивного. Называя естественный отбор эвристической моделью, то есть чем-то придуманным человеком, а не увиденным в природе, мы встаем перед проблемой обоснования выбора между оптическими инструментами. И здесь надо понять, что заставляет нас предпочесть одну модель и игнорировать все остальные, имеющиеся в наличии. Возможным объяснением служит знаменитая бритва О'Кама, Особый прием экономного мышления сформулирован еще в XIV веке. Он требует при рассмотрении какого-нибудь философского или научного вопроса добиваться простейшего из возможных решений и не плодить избыточные сущности. Все объяснения и факторы, без которых можно обойтись, безжалостно отсекаются. Этой бритвой охотно пользуются не только ученые, но и большинство людей в банальных бытовых ситуациях. Самый простой, бесхитростный ответ на вопрос, как правило, и оказывается верным. Вряд ли даже последовательный конспиролог, случись ему разбить любимую чашку, увидит причину этого не в собственной неловкости, а в кознях пришельцев-рептилоидов. В большинстве задач, с которыми имеют дело биологи-эволюционисты, естественный отбор предлагает самое простое из возможных объяснений, требующее меньше всего произвольных допущений и дополнительных ходов мысли. Простота импонирует и рассматривается учеными как признак верности теории. Альтернативные эволюционные теории, как правило, отличались усложненностью. Бритва Акама работает и в случае дилеммы эволюционизм versus креационизм. Мне могут заметить, что и божественные аксиома вполне способны служить эвристической моделью для изучения живой природы, надо лишь сменить оптику. Почему же вы, биологи, в массе своей предпочитаете этот самый дарвиновский отбор? Нет ли здесь предвзятости или, того хуже, корпоративной сплоченности перед лицом инакомыслия? Эволюционистское объяснение, отталкивающееся от божественной аксиомы, требует как минимум на одно допущение больше, чем объяснение эволюционистское. Постулируется существование сверхъестественного мира, который находится над материальным миром, создал его и способен вмешиваться в него по своему хотению, творя чудеса, то есть спонтанные нарушения законов природы. Каждое такое событие совершенно уникально и не поддается рациональному объяснению, что разум выводит его за пределы компетенции науки. Сюда же относится и факт несовершенства материального мира. К примеру, некоторые из известных нам эволюционных изобретений так нелепы в своей конструкции, что их проще объяснять делом рук безмозглого естественного отбора, а неразумного творца, являющегося, по мнению богословов, абсолютом, средоточием всех мыслимых совершенств. Мир же природный, как и социальный, выпиюще-плох в некоторых деталях, хотя что мешало бы всемогущему и всеблагому Творцу сделать его идеальным ко всеобщей радости и довольству? Позвольте мне с фактами на руках вернуться к этому вопросу в конце главы. Всех современных ученых, в зависимости от их отношения к концепции естественного отбора, удобно разделить на три большие группы. Так называемые ультраселекционисты, от латинского «selectio» — «отбор», уверены, что все живые организмы и все их признаки обязаны своим существованием исключительно естественному отбору, который с этой точки зрения оказывается единственным и вполне достаточным механизмом эволюции. Поэтому для каждого признака можно подыскать объяснение, чем он выгоден для организма, в чем его смысл как инструмента выживания вида. К этой группе ученых относятся такие известные личности, как биолог и популяризатор науки Ричард Докинс, философ Дэниел Деннет, этолог и лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц. Группа умеренных селекционистов — который принадлежит и автор этих строк, с уважением относится к естественному отбору и признает его ведущим движителем эволюции. Ведущим, но не исключительным. В эту компанию попадает и сам Дарвин. Вот его собственные слова. «Я убежден, что естественный отбор был самым важным, но не единственным средством модификации живых организмов». В современной биологии растет интерес к недарвиновским концепциям, предлагающим альтернативные объяснения. Все чаще обращаются к напрочь отвергнутому генетикой середины XX века неоламаркизму, доказывая, что пресловутое наследование приобретенных признаков НПП может в некоторых ситуациях происходить в природе. Пусть и редко, но достаточно, чтобы писать о наследовании приобретенных признаков как о надежно установленном факте. Кстати говоря, сам Дарвин тоже не отрицал наследование приобретенных признаков, хотя и не рассматривал его как магистральный путь эволюции. А вот неодарвинизм или синтетическая теория эволюции, возникшая в XX веке, реальность этого феномена решительно отверг. Старинный спор о том, кто прав, Ламарк или Дарвин, в обозримом будущем вполне может решиться в стиле Козьмы Прудкова. «Мне нравятся очень обои». Возможно, природа допускает разные пути эволюционного развития, о чем пишет московский энтомолог Анатолий Шаталкин, видящий суть давнего спора в различии точек зрения на роль организмов в эволюции. Для Дарвина организм пассивен. Животные и растения сами не знают, что эволюционируют, как не знает этого домашний скот, отбираемый человеком по нужным ему качествам. Они просто живут и размножаются, подчиняясь естественному отбору с такой же неосознанной покорностью, как и силе земного тяготения. Для Ламарка организм — это активное эволюционное начало. Он строит себя и свое окружение. Если Шаталкин прав, то как именно пойдет эволюция, поломарку или по Дарвину, зависит от конкретных обстоятельств. Организм и пассивен, и активен. В одних случаях ему выгоднее склониться перед силой природы и переждать, в других — лишь прогнуться, но одновременно искать выход из положения. Совсем как в старой доброй песне «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Впрочем, позиция Шаталкина и других современных биологов, симпатизирующих ламаркизму, пока далека от общепринятой. Дарвинизм продолжает, безусловно, доминировать, а в глазах ультраселекционистов наследование приобретенных признаков так и остается давно опровергнутой, безнадежно отжившей свое гипотезой. Наконец, третью группу составляют скептики, которых я уже цитировал ранее. Иногда они не отрицают естественный отбор как таковой, но считают, что его значение для эволюции очень мало или вообще нулевое. Типичное для этой группы ученых утверждение состоит в том, что естественный отбор лишен творческих способностей, он не создает ничего нового и в лучшем случае поддерживает сложившееся состояние дел, сохраняя статус-кво. Хотя споры в науке не решаются большинством голосов, беспристрастный анализ современной научной литературы четко показывает, что приверженцы естественного отбора до сих пор очень многочисленны, и ничто не указывает на скорый отказ биологов от дарвиновской познавательной модели. Потребитель, как известно, голосует рублем, а в научной жизни ходячей валютой служит частота цитирования, то есть число ссылок на труды того или иного автора, поры уже давно почившего в БОЗе. Из ученых прошлого Чарльз Дарвин, вероятно, чемпион по таким посмертным цитированиям. На его концепцию естественного отбора интенсивно ссылаются до сих пор, и число ссылок с течением времени не сокращается. Приведу нехитрый график. Возьмем пятилетие 2017-2021 -го, -го годов. За этот период учеными разных стран опубликовано 6758 статей, в которых используется или обсуждается концепция естественного отбора. А это ни много ни мало, почти 4 статьи в день. А если учесть, что Скопус включает далеко не все издающиеся в мире журналы, то число таких статей должно быть еще больше. За последние 10-12 лет количество публикаций на эту тему остается приблизительно постоянным, около 1400 в год. Конечно, само по себе число цитат об истинности еще ничего не говорит, хотя бы потому, что оно может определяться научной модой или даже политической конъюнктурой. Сколько ссылок на работы Маркса и Ленина делали в свое время советские ученые? Но это, по крайней мере, хороший признак востребованности и жизнеспособности научной теории, которая недавно справила свой 160-летний юбилей. Сегодня мы знаем о естественном отборе гораздо больше, чем знал о нем Дарвин. Теоретики говорят о трех формах естественного отбора, в зависимости от достигнутых им результатов. Тут нужно уточнение. Естественный отбор как природный процесс един и неделим, но проявляет себя по-разному в разных обстоятельствах. Сама собой напрашивается рискованная аналогия с христианским представлением о Боге, который одновременно един и в трех лицах. Стабилизирующий отбор проявляется в том, что он работает, а все остается как бы по-прежнему на своих местах то есть сохраняется уже достигнутое состояние, некая норма. Эволюция в общепринятом смысле слова при этом вообще не происходит, а естественный отбор здесь подобен отчаянно ревущему мотору, забуксовавшей автомашины. Считается, что стабилизирующий отбор действует в тех ситуациях, когда условия обитания достаточно стабильны, организмы к ним уже адаптированы, а стало быть, нет потребности что-то менять. Эволюционный прогресс не нужен, потому что прекрасно живется и без него. Если стабилизирующий отбор действует очень долго, в течение миллионов лет, на свет являются живые ископаемые, осколки давно вымершей флоры и фауны. Эти существа сохранили свой древний облик и на фоне современных видов выглядят примерно так, как смотрелся бы средневековый монах в магазине модных гаджетов. Живые ископаемые хорошо известны популяризаторам науки, с удовольствием о них пишущих и рассказывающих. Есть примеры действия стабилизирующего отбора на молекулярном и клеточном уровне. Так, структура молекулы гемоглобина, жизненно важного для всех позвоночных белка, существенно не изменилась за последние полмиллиарда лет. Хотя гены, кодирующие гемоглобин, не застрахованы от мутаций, все нежизнеспособные версии мгновенно уничтожались стабилизирующим отбором. Те мутации, что оставили след в строении молекулы, привносили лишь незначительные изменения, принципиально не влиявшие на работу гемоглобина. Но вот жизненные обстоятельства изменились. Порой это случается довольно резко и представляет немалый вызов для живых существ, чьи адаптации могут оказаться бесполезными в новой реальности. Ухудшился климат, поменялся химический состав воды в Большом озере. В экосистему проник неведомый здесь ранее суперхищник или суперпаразит. Химики изобрели препарат ДДТ или еще какое-нибудь абсолютное оружие для борьбы с ненавистными насекомыми и грузунами. В таких случаях на выручку спешит движущий отбор. Он антипод стабилизирующего отбора, нацеленный на выработку каких-то новых признаков, позволяющих как можно скорее адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Этот процесс может быть очень болезненным для популяции. До 99% членов, которые погибнут, не будучи в состоянии выжить в новых условиях. Но те особи, что войдут в оставшийся 1%, размножатся, и популяция, вид продолжат существовать. Приглядимся к счастливому проценту. В обычных условиях, когда естественный отбор помогал золотой середине, это были затюканные лузеры, прятавшиеся по укромным закоулкам экологической ниши. Теперь они на коне. Движущий отбор подхватывает их, давая конкурентное преимущество перед бывшими хозяевами жизни. У отбора есть только одна задача — сохранение целого, вида, популяции, и потому он легко жертвует множеством живых существ, оказавшихся непригодными для прекрасного нового мира. Если давление движущего отбора особенно сильно, то уже за несколько поколений происходят серьезные изменения в морфологии или физиологии или поведении организмов. Могут появиться даже принципиально новые признаки, которых не было у прапрапрапрапращеров, а в поступательном движении вперед, не знающем возврата к прошлому, и состоит первый шаг биологической эволюции. В свое время бельгийский палеонтолог Луи Далло сформулировал это как особый закон необратимости эволюции, носящий с тех пор его имя. Остается третья, пожалуй, самая редкая форма естественного отбора. Это дизруптивный, разрывающий отбор, разделяющий исходно единую популяцию на две группы особей, различающихся в начале по особенностям экологии или репродукции. Например, какая-нибудь эфемерная полевая травка, засоряющая посевы зерновых культур, разделяется на две генерации. Одна цветет до, а другая после уборки урожая. Те растения, что созревают в период жатвы, гибнут вместе со скошенными колосьями. У насекомых такой отбор происходит, если часть популяции осваивает новое кормовое растение, переходит, скажем, с груши на яблоню. Те, что на груше и те, что на яблоне, перестают часто контактировать между собой и постепенно обособляются, изолируются друг от друга, в том числе и на генетическом уровне. Настанет время, когда они уже и давать потомство от скрещивания не смогут, если случай сведет их вместе. Вот так и появятся два новых вида на месте, где некогда был один. Примечательно, что в основе всех этих столь разных процессов лежит один элементарный, монотонно действующий в течение долгих-предолгих лет и бесчисленных поколений механизм оценивания и сортировки особей с точки зрения их приспособленности и вероятности дать потомство. Отделение агнцев от козлищ, выражаясь церковно-славянским слогом. Это и есть та самая простота, которую требует Бритва Оккама. Ультраселекционисты убеждены, что путем настойчивого повторения такого бездумного, безмозглого и бездушного алгоритма, аккумулирующего мельчайшие изменения, возникли буквально все чудеса живой природы, все фантастическое разнообразие жизни. Нужны миллионы веков, но Дарвин знал, что это огромное количество времени в распоряжении эволюции было. Безмозглость и простота — не помеха. Многократное суммирование простейшего действия или действий может дать на выходе нечто, поражающее своей сложностью и осмысленностью. Работу программы для игры в шахматы можно свести к набору элементарных операций с нулями и единицами, но их совокупность — миллиарды, триллионы — позволяет машине обыграть чемпиона мира, совершенно не осознавая, что она делает и зачем. Крупный современный философ Дэниел Деннет, проанализировав концепцию естественного отбора, пришел к выводу, что существование Вселенной, подчиняющееся ряду законов, логически не требует существования разумного законодателя. В сущности, тоже утверждал и Дарвин, предлагая в качестве замены Творцу естественный отбор. Принцип бездумного совершенствования применим и к нашему с вами телу, в состав которого входят в числе прочего молекулы гемоглобина, антитела, нейроны, механизм вашего вестибулярного аппарата. На любом уровне анализа мы обнаруживаем устройство, бездумно выполняющие удивительные, превосходно продуманные действия. Можно ли, собрав достаточное количество этих безмозглых гомункулов, склепать из них настоящего человека, наделенного сознанием? Дарвинис скажет, что другого способа создать человека просто нет. Парадокс? Не буду вдаваться в подробности. Читайте Деннета. Книги, написанные ультраселекционистами, создают впечатление чуть ли не божественного всемогущества и прозорливости естественного отбора. Утверждал же Барох Спиноза, что природа и есть бог. Но тут многое зависит от точки зрения. Как говаривал римский император Веспасиан, «Если кто считает меня богом, пусть узнает мнение раба, выносящего мой ночной горшок». В некоторых важных аспектах естественный отбор предстанет перед нами прямо-таки бессильным. Судите сами. Конструктор-человек, поставив перед собой определенную цель, будет упорно к ней идти годами и десятилетиями, испытывая одну за другой модели и варианты, постепенно приближающие его к заветному итогу. Цель всегда в уме, она ведет, подстегивает мысль изобретателя. Естественный отбор, лишенный личностного и разумного начала, памяти, предвидения, способности планировать, ничего подобного не умеет. Можно сказать, что он чрезвычайно близорук и не способен видеть дальше следующего поколения. Его миссия — обеспечить размножение наиболее достойных здесь и сейчас в конкретных условиях места и времени. Отбор не умеет решать задачи с прицелом на несколько ближайших генераций. Он не знает, в каких условиях популяция окажется 100 или 1000 лет спустя. Никакого целеполагания. В отличие от изобретателя, способного выдумать абсолютно новую вещь с нуля, безо всяких аналогов и подсказок, придумала же какая-то гениальная голова-колесо. Отбор никаких конструкторских задач перед собой не ставит. И уж, конечно, никаких идеальных и возвышенных намерений, вроде производства на свет человека разумного, у эволюции не было и быть не могло. Как не входили в ее стратегию противоположные по смыслу события, вымирание динозавров или амонитов. Творческие способности эволюции не число ее степеней свободы сильно ограничено, причем сразу по нескольким направлениям. С давних времен людей поражали прихотливости, буйство, фантазии природы. Разнообразие и даже некая сюрреалистичность форм живого, в самом деле, достойны восхищения и изумления. Но не меньшее изумление охватывает ученого, понимающего, как много возможных форм и проектов остались нереализованными. Любой художник или скульптор, да и обычный человек, лишенный художественного таланта, может нарисовать или вылепить жабу с крыльями или лошадь с восемью ногами. А эволюция этого не может. Среди наземных позвоночных никогда не было видов с тремя или четырьмя парами конечностей, даже в качестве неудачных опытных моделей, быстро снятых с производства. Потому хотя бы, что передвижение на двух или четырех ногах, крыльях, ластах, лапах вполне функционально и хорошо работает. А вот добавление даже одной пары конечностей потребует столь гигантских усилий по переделке вполне удачного конструкторского проекта, на языке морфологии он называется планом строения, что вероятный выигрыш в качестве бега или полета совершенно обнулится на фоне таких затрат. Задолго до Дарвина биологи знали, что даже небольшое изменение в одном органе живого существа влечет за собой изменения многих других, если не всего организма. Великий француз Жорж Кювье назвал это принципом корреляции. Обойти его природе крайне нелегко. Понять, почему это так, поможет упомянутый ранее закон «Далло». Эволюция необратима, ее нельзя, словно кинопленку, перемотать назад, вернуться в одно из прежних состояний и отправиться совсем другой дорогой. Любой организм, любая его клетка несут в себе груз всей предшествующей эволюционной истории вида, что и определяет возможности будущего развития. История — это еще один враг эволюции, серьезно сдерживающий полет ее фантазии. План строения млекопитающих сложился в начале Мезозойской эры, вероятно, в середине Триасового периода, то есть около 250 миллионов лет назад, и он очень консервативен. На его базе неведомо зверюшка никак не получится. Это, кстати, делает эволюцию до некоторой степени прогнозируемой, но лишь в негативном смысле. Мы можем предсказать, чего она точно не сможет сделать. Невообразимо, чтобы люди даже в очень отдаленном будущем приобрели за спиной пару крыльев, как это свойственно ангелам в христианской иконографии. То же касается и крылатых коней пегасов. У живой природы нет ни единой возможности вернуться в поздний палеозой и так поправить дизайн проекта млекопитающих, чтобы он допускал нечто подобное ангельским крыльям. Иногда ограниченность эволюции воистину поразительна. Она избегает таких очевидных и выгодных решений, которые, можно подумать, лежат на поверхности. Так есть много видов грузунов, ведущих околоводный или практически водный образ жизни — бобр, андатра, водяная крыса. Но живут они исключительно в пресной воде. Морских грузунов нет, хотя есть же речные дельфины. Неизвестны пресноводные кальмары и осьминоги. Нет настоящих морских земноводных. Все это также имеет свои исторические объяснения. В список заклятых врагов естественного отбора входят и неумолимые законы геометрии, механики, гидродинамики и так далее Невозможно, к примеру, сотворить теплокровное позвоночное весом менее 3 граммов. Известно множество микроскопически мелких насекомых, клещей, червей, даже моллюсков, но не бывает и не может быть птиц и млекопитающих столь же крошечных размеров. Невозможные теплокровные змеи. Отношение площади поверхности тела к его объему у подобных тварей окажется так велико, что почти все выработанное тепло будет рассеиваться, согревая не животное, а окружающее его пространство. Такая адаптация, оказалась бы, первой победой. Другая крайность — люди-великаны, герои мифов и легенд, а также сатирических романов — Рабле, Свифт, Вольтер. Что произойдет, если каким-нибудь колдовством увеличить обычного человека до пятиметрового роста? Да ничего хорошего. Его кости, если они вырастут в размерах пропорционально телу, не смогут выдержать вес новоиспеченного гиганта. Если же скелет будет увеличиваться в размерах быстрее, чем само тело, опять выйдет незадача. Кости окажутся слишком тяжелыми, и наш исполин не сможет ходить. Итак, в реальности гиганты объективно невозможны. Это прекрасно понимал еще Галилей, математически доказавший, что очень большие позвоночные животные, такие как синий кит, могут жить только в воде, которая помогает им управиться с собственной тяжестью. Кстати, все самые крупные беспозвоночные, например, гигантские кальмары и крабы-пауки, тоже обитают в водной среде. Хороший пример ограниченности эволюционного творчества дают раковины моллюсков. Разнообразие их форм, размеров, окраски, различных структурных элементов кажется беспредельным. Может создаться впечатление, что нет такой конструктивной формы раковины, которую изобретательная природа не опробовала бы хоть единожды. Но это не так. Количество реализованных вариантов явно уступает числу теоретически возможных. С точки зрения геометрии, спирально завитые раковины моллюсков описываются уравнением логарифмической спирали, что делает их прекрасным объектом для моделирования. В начале 1960-х годов американский палеонтолог Дэвид Рау показал, что форму любой раковины можно описать с помощью нескольких параметров, значения которых изменяются в определенных границах. Он написал компьютерную программу, позволяющую машине задавать все возможные значения этих параметров и получать на этой основе контурное изображение самых разнообразных раковин, в том числе и никогда не существовавших в природе. Морфологическое пространство, или попросту морфопространство, охватывает весь спектр теоретически возможных форм. В вычислительной машине, вооруженной математической моделью спиральной раковины, ничто не стоит перебрать все мыслимые варианты и описать или обрисовать доступное моллюском морфопространство. Расчеты Раупа показали, что большая его часть пуста. То есть многие из теоретически допустимых вариантов строения раковины не пошли в массовую серию, а, возможно, никогда и не существовали. Почему это так, объяснить не очень легко. Вероятно, несостоявшиеся варианты оказались проигрышными с биологической точки зрения. Скажем, делая своих обладателей нежизнеспособными или особо уязвимыми для хищников. Но есть и оптимистическое объяснение, согласно которому эволюции еще только предстоит открыть эти формы в отдаленном будущем. Достаточно лишь подождать лет эдак полмиллиарда, чтобы все доступное раковинным моллюскам морфопространство постепенно заполнилось. Наберемся терпения. И снова о конструкторских промахах природы, простительных естественному отбору, неведающему, что он творит, но как дело рук сверхъестественного творца, выглядящих странно. Мог ли абсолютно совершенный конструктор создать неудачную, непродуманную вещь? Это случалось только в графических фантазиях Жана Эффеля, где сотворение отдельных видов поручено низкоквалифицированным ангелам. Самым известным примером инженерного промаха биологической эволюции стало, пожалуй, устройство возвратного гортанного нерва, ВГН, у длинношеих наземных позвоночных, жирафов, некоторых динозавров, диплодок, суперзавр. Многие эволюционисты и популяризаторы эволюционной биологии видят в нем красноречивое свидетельство против концепции разумного замысла. Задача возвратного гортанного нерва проста — Передавать нервный импульс от головного мозга к гортани. Для людей нерв особенно важен, поскольку участвует в управлении работой голосовых связок. А чем был бы гомо сапиенс без членораздельной речи? Мозг и гортань у позвоночных находятся по соседству, и самое разумное решение — связать их кратчайшим маршрутам, что у крупных видов составило бы какие-то десятки сантиметров. Анатомия реальных животных выпиющей неразумно. Вместо того, чтобы бежать напрямик, возвратный гортанный нерв спускается из черепа в грудную клетку и только потом возвращается, отсюда его название, возвратный, к гортане. Даже у человека путь не близкий, а как бы жирафу с его длинной шеей, достигающей почти 2,5 метров длины. Нервному импульсу в этом случае приходится преодолевать путь длиной 4-5 метров. Зачем такая нелепая схема? Кому она понадобилась? Ответ прост — никому. Несовершенство в данном случае объясняется не глупостью естественного отбора, а эволюционной историей наземных позвоночных. У наших предков рыб все устроено как надо. Возвратный гортанный нерв у них короткий. Причина элементарна — у рыб нет шеи. План строения четвероногих унаследовал расположение возвратного гортанного нерва от рыб, но отбор, не способный перемотать пленку и изменить исходную конструкцию, вынужден жертвовать оптимальностью, сохраняя столь сомнительное решение. Рекордсменами в этом смысле были и остаются длинношеи динозавры, перед достижениями которых жирафьи подвиги бледнеют. Длина возвратного гортанного нерва у суперзавра, по оценкам палеонтологов, могла достигать 28 метров. С анатомической точки зрения здесь нет ничего невероятного. Самые длинные нейроны, известные у современных животных, китов, достигают 30 метров. Но каково же было суперзавру существовать с такой инервацией гортани, и как это влияло на его способность пережевывать пищу, можно только гадать. Конструктивные недочеты обнаружены и в таком органе, который сторонниками естественного богословия рассматривается как одно из самых совершенных и, разумеется, созданных творцом явлений природы. Я говорю о глазе. Великий немецкий физик и физиолог Герман Гельмгольц считал, что человеческий глаз имеет все возможные дефекты, которые могут быть найдены в оптическом инструменте и даже несколько специфичных только для него. Оптик, вздумавший выпустить на рынок столь несовершенное устройство, неминуемо разорился бы. Это также связано с грузом нашей эволюционной истории, наследством отдаленных рыбообразных предков. Почему же мы, как и другие наземные позвоночные, обладающие сходным органом зрения, видим и видим неплохо? Потому, продолжает Гельмгольц, что отдельные недостатки глаза взаимно скомпенсированы, и неточность получаемого изображения при обычных условиях освещения очень незначительно превышает ограничения чувствительности, устанавливаемые размерами колбочек сетчатки. Короче говоря, с наивной антропоцентрической точки зрения естественный отбор не выдерживает никакой критики. Он и бездумен, и бездушен, и в некоторых случаях даже откровенно глуп. Работает он чрезвычайно медленно и расточительно с КПД паровоза. Впрочем, куда торопиться тому, кто не имеет никакой определенной цели? Отбор еще и жесток, и словно доктор Моро из романа Уэллса уничтожает в своих экспериментах миллионы плохо приспособленных жертв. Его работа совсем не походит на спокойные и уверенные действия конструктора человека, всегда знающего, чего он хочет, и почти всегда знающего, как этого добиться. Вот почему очень многим людям кажется невероятным, что сложные организмы, такие прекрасные, такие целесообразные, могли быть созданы столь безмозглым способом, сравнимым с тем, что известно в народе как метод научного тыка. Сторонники божественной аксиомы убеждены, что сложное не может развиться из простого, что любую сложность в природе создал еще более сложный конструктор, для которого не существует неразрешимых задач. Во вселенной Дарвина нужды в таком конструкторе нет. Все возникает само собой, подобно причудливым морозным узорам на стекле. Или же мы должны предположить, что их рисует лично Дед Мороз? Элементарный, по сути, алгоритм, действующий совершенно стихийно, но создающий иллюзию разумного творчества — вот что такое дарвиновский естественный отбор. Это контринтуитивно. Это противоречит нашему крепко усвоенному убеждению, что у каждой маломальски сложной штуковины должен быть разумно мыслящий создатель. Однако сейчас даже существует наука-синергетика, изучающая возникновение порядка из хаоса и простого из сложного. Все вместе это называется самоорганизацией. Одна из ее главных задач — развенчивать мнимые парадоксы о том, что любой сложности в природе обязательно должно предшествовать еще более сложное начало. Я вовсе не хочу сказать, что теория естественного отбора лишена трудностей и недостатков и всегда безупречно справляется с предложенными ей задачами. Таких идеальных научных теорий, видимо, вообще не бывает. Критики порой задают вопросы, ответить на которые можно лишь предположительно. Возьмем наш мозг, сформировавшийся около 200 тысяч лет тому назад, задолго до зарождения первых цивилизаций. Это великолепный инструмент познания — Но к чему было его великолепие тогда? Мозг первых людей современного типа можно сравнить с суперкомпьютером, разработанным для моделирования климата Земли, который используют исключительно для игры в Тетрис. Зачем отбор создал такой могучий инструмент, который, говоря образно, одинаково пригоден для изготовления обсидианового ножа и проектирования марсохода? Гипотетический ответ состоит в том, что мозг задумывался как орудие комбинирования, специально предназначенное для создания на базе простых элементов сколь угодно сложных конструкций, предел совершенству которых никак не задан. Важно научиться хорошо думать, а дальше все зависит от конкретных обстоятельств и конкретных задач. Не так ли одни и те же средства языка порождают и непристойную частушку, и, я помню, чудное мгновение? Полемика вокруг естественного отбора продолжается, а это значит, что выдвинутая 160 лет тому назад научная идея жива и развивается. Сообщество ученых вовсе не собирается от нее отказываться, сдавать в архив, как бы этого не желали оппоненты, которые есть не только среди креационистов. Дарвин мог бы быть доволен. Продолжим следить за свежими новостями из области эволюционной биологии. Уверен, что на своем веку мы узнаем еще немало интересного.